Закуски последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался свершанным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тот же другой, приговаривая, без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете. У кого два подваливал ему третий, приговаривая, что ж за число два? Бог троицу любит. Съедал гость три, он ему «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять, опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал «Ну, теперь ничего, не приберет больше хозяин». Не то-то -то было. Не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле с почками. «Да и какого теленка? Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин. Ухаживал, как за сыном». «Не могу», — сказал Чичков. «Вы попробуйте, да потом скажете. Не могу, не взойдет». — Нет места. Да и, и в церкви не было места. Взошел городничий, нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте этот кусок тот же городничий. Попробовал Чичиков. Действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место. Оказалось, ничего нельзя было поместить. «Ну, как эткому человеку ехать в Петербург или в Москву? С таким хлебосольством он там в три года проживется в пух». То есть он не знал того, что теперь это усовершенствовано, и без хлебосольства спустить не в три года, а в три месяца — все. Он то и дело подливал да подливал. Чего ж не допивали гости, давал допить Алексаш и Николаши, которые так и хлопали рюмку за рюмкой. Вперед видно было, на какую часть человеческих познаний обратят они внимание по приезде в столицу.